Пердита Нит, которая до того, как заняться ведьмовством звалась просто Агнессой, тоже носила шляпу с вуалью, потому что такую же надевала Диаманда. Им обеим было по 17 лет. Разница между ними заключалась в том, что Диаманда была очень-очень тощей, и тут Пердита ей ужасно завидовала. Однако вскоре она нашла выход из положения. «Если не можешь быть тощей...» следует, по крайней мере, выглядеть нездорово. Поэтому, скрывая жизнерадостно розовый цвет своего лица, она накладывала на себя такой слой белого грима, что, наверное, если бы она резко обернулась, ее лицо съехало бы на затылок. Они уже прошли возведение конуса силы, попробовали магию со свечами и провели несколько пробных сеансов с хрустальным шаром. Сейчас Диаманда показывала, как правильно работать с картами. «Карты содержат очищенную мудрость древних», — нравоучительно наставляла она. Пердита не раз задавалась предательским вопросом. «Кем же были эти самые древние?» Речь тут шла явно не о стариках. Всех без исключения пожилых людей Диаманда считала дураками. «Но чем эти древние были мудрее, скажем, современных людей?» Непонятно. А ведь есть еще женский принцип, такая же непонятная штука. Не говоря уже о внутреннем я, которое Пердита никак не могла в себе выявить. Она уже начинала подозревать, что, видимо, у нее его просто напросто нет. Диаманда вызывающе красила глаза. Диаманда ходила в туфлях на неимоверно высоких каблуках. И спала в самом настоящем гробу. По крайней мере, так утверждала Аманита демон. У Аманиты хотя бы была татуировка, череп и кинжал. Вот бы и пердите сделать такую, пусть даже простыми чернилами, пусть даже каждый вечер придется ее смывать, чтобы мать не увидела. Тоненький отвратительный голосок внутреннего я пердиты предположил, что Аманита не самое удачное имя. как и Пердита, если уж на то пошло. А еще он намекнул, что, может быть, Пердите не стоит заниматься вещами, в которых она ровным счетом ничего не понимает. Основная беда заключалась в том, и она это отлично знала, что вышесказанное относилось почти ко всему. Но эти черные кружева, в которые неизменно облачалась Диаманда, Диаманда умела производить впечатление. Пердита всегда знала о существовании ведьм. Старухи, одевавшиеся как вороны, за исключением разве что Магрот-Чеснок, которая была откровенно ненормальной и всегда выглядела так, будто вот-вот расплачется. Однажды на вечеринку в честь Дня всех пустых Магрот притащила гитару и весь вечер нескладно распевала всякие народные песни, причем глаза ее были томно полуприкрыты. Словно она и в самом деле искренне верила в то, о чем пела. Играла она отвратительно, но это и не важно, потому что петь она совсем не умела. Люди аплодировали. Ну а что им еще оставалось? Тогда как Диаманда читала книги. Она действительно много знала. Например, Диаманда умела черпать силу из камней. Правда-правда, умела. Сегодня она обучала подруг работе с картами. Вечером снова поднялся ветер. Он хлопал ставнями и выбивал сажу из печной трубы. Тени зашуганно прятались по углам комнаты и... — Сестра, ты меня слушаешь? — холодным голосом осведомилась Диаманда. Чтобы подчеркнуть общность взглядов, начинающие ведьмы называли друг друга сестрами. — Да, Диаманда, — кротко ответила Пердита. — Повторяю специально для тех, кто мог случайно прослушать, — продолжала Диаманда. — Вот это — луна! — она подняла карту. — Что же мы здесь видим? А, Мускара? — Изображение луны? — полным надеждой голосом ответила Мускара, в простонародье Сьюзен. Это не просто луна, — фыркнула Диаманда. — На самом деле... Это неподражательная условность, не имеющая абсолютно никакого отношения к привычной системе координат. А, -а, а! Порыв ветра потряс хижину. Распахнулась, ударившись о стену дверь, и на мгновение показалось облачное ночное небо, на котором в виде полумесяца висела неподражательная условность.